Глава 20 курьер привез приглашение на герцогский бал и весьма любезную записку от самого хозяина земель еще неделю назад. В записке герцог Бальгер предложил нам остановиться в его замке. Клэр это слегка удивило, и мне пришлось пояснить. В глазах герцога я выгляжу любимчиком нынешнего короля Клэр. Я только что получил от его величества целое графство в подарок. Я привез герцогу бумаги из столицы, которые доверяют только курьерской службе короля. Это значит, что доверие его величества ко мне очень высоко. Да и земель мне отсыпали щедро. Привыкай, солнце, мы с тобой не заштатные бароны, а очень даже важные персоны в этом мире. С улыбкой закончил я свою речь. Она немного нахмурилась и робко спросила. — Ты не боишься, что я сделаю что-нибудь не то или не так? Существуют же определенные нормы поведения, тот самый этикет, а я, а ты — моя жена. Ну и то, что ты провинциальная дворянка, безусловно, послужит объяснением любым твоим неверным действием. Но все же, Искорка, Герцогский дворец — не наш с тобой дом. Пожалуйста, будь аккуратна и никуда не ходи без меня. При дворах королей и вельмож собираются далеко не всегда только благородные рыцари. Швали там тоже вполне хватает. Поэтому по дворцу передвигаешься или со мной, или в сопровождении Мирин. Одна не ходи. Впрочем, в дороге у нас еще будет время поговорить об этом. Совершенно неожиданно оказалось, что кроме дорожных запасов и сундука с туалетами Клэр, на телегах нужно было найти еще и место для двух больших плетеных коробок. «Что там? Изделия нашей мастерской. Ну, всякие там сережки, браслетики из ниток. Я же как-то показывала тебе». «Когда ты успела столько сделать?» — пораженно спросил я. Клэр удивленно глянула на меня и рассмеялась. Фу, «Освальд, у тебя под носом можно делать все что угодно. Ты, кроме своего кабинета и трапезной, нигде больше не бываешь. Даже гостевые комнаты так и не смотрел. Я же говорила тебе, что набрала в мастерскую еще женщин. Их сейчас там уже шесть. Я хочу попробовать продать украшения оптом. Большая часть сережек, конечно, на медных швензах». «Швензы». Бижутерная фурнитура, применяемая при изготовлении серёжек, основа для серёг. «Для селянок! Но помнишь сломанный серебряный браслет? Я попросила ювелира протянуть из него проволоку. Для таких украшений брали только лучшие шелковые нити. Они смотрятся довольно интересно, и я все же хотела бы зарабатывать сама. Думаю, горожанкам они придутся по вкусу». Я понял, Искра. «Просто, если тебе нужна будет помощь, скажи». Отсеянные зерна, пораженные с парыньей, везли на отдельной телеге. Они, как доказательство правдивости наших слов, бесценны. Выглядел мешок с этой пшеницей достаточно жутко. Удлиненные, искривленные, буро-черные зерна навевали на мысль о каких-то колдовских силах. Мешок пораженной ржи Выглядел не лучше, и я знал, что их обязательно нужно сжечь. Именно это мы и сделаем, но сперва предъявим как доказательство кардиналу и герцогу. Во дворец мы прибыли всего за два дня до бала, и, разумеется, сразу времени на серьезные беседы у герцога не нашлось. Прибыв ко двору его светлости, я поняла, о чем говорил мне Освальд. Нас встречали весьма торжественно. Разумеется, сам герцог на крыльцо не вышел, но Синишаль замка, баронет фон Гольдер, не слишком молодой и уже несколько обрюзглый мужчина, приветствовал Освальда как старого знакомого. «Господин граф, я счастлив снова видеть вас под крышей дворца его светлости. Комнаты вам уже готовы, входите же». В холле, где пол был выложен крупной черно-белой каменной плиткой, нас передали дородной женщине в большом белом чипце, которая поклонилась и представилась. «Меня зовут Зузанна. Я старшая горничная гостевого крыла. Господин Синишаль велел мне быть при ваших особых на все время визита. Ежели вам что понадобится, обязательно мне скажите, и все тут же исполнят. Следуйте за мной». Еще раз поклонилась она. Герцогский дворец поразил меня своим диссонансом. Уже позднее, побывав в разных частях дома, я получила возможность сравнить, как жили господа, гости и слуги. А пока нам показывали богатые коридоры, где горели свечи, а полы были устланы широкой ковровой дорожкой. Трапезная и находящийся через арку от нее бальный зал, мимо которых мы прошли, поражали неуклюжей роскошью и каким-то колхозным великолепием. Вызывала отрыбь, избыточное количество позолоты, от которой ребило в глазах, зеркал огромных мраморных каминов со сложными портиками и колоннами, массивная мебель из буровато-красного дерева. Сиденья и спинки стульев были обтянуты темно-малиновым бархатом. Но это были жесткие и неудобные стулья. Под толстой ворсовой тканью не существовало никакой мягкой подушки, и сидеть на них долго не получалось. Комнаты, в которые отвела нас горничная, были обставлены в том же стиле, что и трапезная с бальным залом, и потому показались мне не слишком уютными. Огромный камин, в котором полыхал кусок мощного ствола чуть не два метра длиной. Мне категорически не понравился. Такой камин, потухнув, выстудит комнату за пару часов. При спальне была небольшая комнатенка без окна, куда составили сундуки. Там прямо на полу лежал тюфяк с подушкой и потертым одеялом. Зузана оглянулась и, найдя взглядом идущую за нами Мирин, пояснила. «Это для твоего ночлега, милая, а вас, сударь, — она обратилась к Гронту, — велели разместить в мужской спальне. При слове «сударь» Гронт приосанился и важно кивнул, показывая, что согласен на общую спальню». Я наблюдала за ним с улыбкой. Мне нравилась его преданность Освальду и несколько ворчливая забота о благополучии нашей семьи. Несказанно порадовало нас с мужем то, что с дороги пригласили в мыльню. Вот по пути туда я и поняла, как оказывается роскошны герцогские покои. Нас вели серым обшарпанным коридором с потрескавшейся побелкой на стенах и парой далеко друг от друга висящих и немилосердно чадящих факелов. Пол, очевидно, для тепла был устлан старый, слежавшийся соломы, соломой, которая издавала довольно мерзкий запах. Ого, получается, наша комната – это прямо роскошь. В цокольном этаже находилась довольно большая комната, где стояли деревянные шайки, висели по стенам ковши, а на огне камина в огромном котле закипала вода. Мы с Оскаром переглянулись и отправили банщицу отдыхать садиться в деревянную лохань, в которой до нас сидел бог знает кто, не собирались ни я, ни муж. Освальд сам помог мне промыть волосы. Мы поливали друг друга из ковшиков, жалея о том, что нормальная баня нам пока недоступна. Было очень тепло и душно, в воздухе присутствовал запах плесени, и Освальд, окатившись напоследок прохладной водой, недовольно буркнул. «Домой вернемся, первым делом баней займусь», «Так мне надоели эти лоханки местные», — с досадой добавил он. Впрочем, в предбаннике нас ждали чистые и теплые простыни и кувшин горячего глинтвейна. Разумеется, к ужину волосы у меня еще не просохли, но в косе это было не так заметно. Для первой встречи с его светлостью я выбрала достаточно скромное, но не дешевое платье. Темно-синий бархат, белый отложной воротник — который здесь никто не носил, и чай жемчужного комплекта, серьги, шпильки и пара колец. «Нормально?» — я вопросительно глянула на мужа. «Прекрасная искра. Строго, но очень красиво». Он поцеловал меня в висок, стоя за спиной, и наблюдая наше с ним отражение в большом зеркале — Его светлости герцогу Бальгеру было чуть за сорок. Полноватый, рыхловатый мужчина с обильной сединой и крепкими желтыми зубами. У него была такая же неопрятная борода, как у покойного баронета Рудольфа. Но при этом, в отличие от баронета, герцог постоянно улыбался и выглядел этим весельчаком-балагуром. А вот его жена, герцогиня Жозефина Бальгер, на его фоне смотрелась сухонькой старушкой. Сильно осунувшееся лицо, темные круги под выцветшими глазами, мышина, серые седые волосы, множество мелких морщин. Ее светлость не спасали недорогие крупные рубины в золоте, обильно украшавшие массивную цепь на шее, и сухонькие пальцы, нетяжелый бархатный туалет с парчевыми вставками, отделанный белоснежным горностаевым мехом. Вся эта роскошь как будто существовала отдельно от нее. Она вяло улыбалась нам с мужем, приветливо кивнула на поклоны, но так и не произнесла ни слова. Ужин был долгим и обильным. Мы сидели на почетных местах, и я только радовалась, что между мной и бесконечно болтающим герцогом расположился Освальд. У меня даже было время рассмотреть других гостей. За столом присутствовало как множество семейных пар, сидящих ближе к герцогской чите, так и пришедшие отдельно дамы и кавалеры. Если мужчины все, как на подбор, были крепкими, здоровяками и сидели по левую руку герцога, то сидящие напротив них дамы смотрелись немного странно. Они четко чередовались. Пожилая, молоденькая, пожилая, молоденькая. Я сообразила, это мать или тетушка, сопровождающая красотку на выдане. Стол, во главе которого сидел герцог, был настолько широк, что беседовать людям, сидящим друг напротив друга, было неудобно, пришлось бы говорить слишком громко. Но, тем не менее, я заметила, как мужчины постреливают глазами в девиц. А те время от времени слегка смущаются и кокетливо делают вид, что не замечают заинтересованных взглядов. Мамаши же зорко наблюдали за всеми этими переглядываниями и периодически шепотом наставляли дочерей, склонившись к порозовевшемуся ушку девицы покорно кивали соглашаясь с нравоученениями просидеть пришлось около двух часов я уже начала уставать когда его светлость наконец-то подал руку жене и вывел ее из-за стола мы были милостиво отпущены в комнату на отдых но я заметила забавную деталь когда Освальд, кланяясь герцогу на прощание сказал ваша светлость я хотел бы побеседовать с вами и кардиналом марионе одновременно Можно ли будет такое устроить? Дело, о котором я хочу поговорить, может оказаться чрезвычайно важным». Пустоватый взгляд серых глаз герцога на мгновение стал весьма пронзительным. Он как бы сбросил маску добродушного болтуна и коротко спросил. «Это срочно, граф? Не слишком ваша светлость несколько дней вполне терпит». Значит, через день после балла я приглашу его при освященство на бокал хорошего вина после завтрака, а выиграв, составите нам компанию. Освальд благодарно кивнул. Мы еще раз раскланились и нас, наконец-то, отпустили на отдых.